«Две покалеченные души!» «Сиди, пожалуйста, тихо!» — строго сказала Эйрин. «А то плохо получится, и будешь хромой, как лесной дедушка!» Маленькая знахарка нашептывала заговор и водила трелистником над раной Аксона. Горячее желтоватое свечение исходило из ее ладоней. Она громко пыхтела и хмурила лоб. Кровь остановилась быстро, но правильно восстановить разорванные мышцы и сухожилия было намного сложнее. Аксон сидел, задрав голову, и смотрел на проплывающие по небу белые барашки облаков. Нога пульсировала и болела неимоверно. Он пытался хоть как-то отрешиться от этой боли. «Отпусти меня, убийца!» — вспомнил он яростно кричащую девчушку, бьющуюся в его руках. «Пускай она и относится ко мне как к герою, но внутри понимает, что я убийца, и она права. От пролитой крови мне уже не отмыться никогда». А может быть, просто дать вольным себя убить? Что я могу дать этой девочке? Она вытащила меня из темницы, а значит, ее тоже будут разыскивать по всему Лестеру и дальше по всей Эделии. Вольные для нее — единственный путь избежать плахи, но и с ними она никогда не будет в безопасности. Ах, хлебнешь ты из-за меня, горя, малышка Аксен поймал себя на мысли, что первый раз задумался о дальнейшей судьбе Эйрин, и ничего хорошего ему на ум не приходило. Он решил отвлечься разговором. «Как тебе хозяин этих мест?» «И коза у него странная, ага». «Не мешай!» — прошипела Эйрин. Понимая, что разговор не задался, Аксон вновь погрузился в свои раздумья. «Из каких глубин этот леший вытащил папашу?» М «Да, за такие шутки можно и в морду дать. Но, конечно, силен старый козел». «Козел? Козел? Коза?» А казата, то похоже, была брюхатая. Его аж передернуло от возникшего в голове тошнотворного образа. За свою жизнь он слышал много рассказов о лесных царях, об их умении менять облик, повелевать животными, пугать и путать людей в лесах, но даже не представлял, что они могут быть настолько сильны. Для него лешие были чем-то вроде Кикимор, Шишик или Мавок. Пока сидят в лесах до да болотах и не докучают мирному люду, пусть их. А будет приказ Витязи и исправиться справиться с любым, пусть даже и с настолько сильным врагом. Десятки сплоченных воинов никакая нежить ни чем. Хотя, если отталкиваться от того, что ему удалось увидеть, Аксон был уверен, в этом случае нужно будет войска побольше. Сколько Аксон не противился, образ отца сам собою вновь возник перед ним». Строгий и жестокий Грин Фолин прослужил в Железных Легионах Эделии около десяти лет, и из-за своей вспыльчивости так и не поднялся выше рядового мечника. По той же причине он не имел друзей, хоть и пользовался кое-каким уважением сослуживцев. За всегдатой кабаков и борделей по необъяснимой причине он как-то сумел расположить к себе мать Аксона. Никто не мог понять, что именно привлекало Милу в этом жестоком человеке. Рождение Аксона ничуть не смягчило грозный нрав Грина. Жизненную мудрость он вбивал в сына кулаками, не забывая и про его мать. В конце концов, за очередную провинность он забил Милу на кухне до смерти и, напившись в стельку, повесился возле ее тела. «Не такие уж мы и разные», — вздохнул Аксон. Эйрин вопросительно посмотрела на него. Раскрасневшаяся от напряжения, она оценила проделанную работу и с удовлетворением хмыкнула. Неровный шрам обрамлял огромный во всю голень синяк на месте раны, но мышцу ей удалось вернуть на место. «Готово. Вставай!» Аксон поднялся и осторожно сделал пару шагов. Боль до конца не прошла, и в ране как будто что-то шевелилось, но идти, пусть и хромая, он все же мог. «Спасибо тебе, малышка!» Он легонько тронул Эйрин за плечо. «А почему ты сказал, мы не такие разные?» «Я хотел сказать...» Аксон подыскивал слова, чтобы начать этот тяжелый разговор. «Да я вообще не про нас. Я видел там своего отца и хотел спросить, твои родители живы?» «Отца я не знаю, а мама...» «Мама умерла два года назад». Эйри опустила голову. «Меня забрал дедушка Весемир. Но он мне совсем не дедушка. Взял меня к себе в храм, рассказывал про учение три главы, учил меня. У меня получается кое-что...» «Я видел, получается. Ты прости меня, ага. Если когда-нибудь захочешь рассказать о родителях, я рядом». «Хорошо», — кивнула Эйрина и отвела взгляд. «Послушай, а как же ты встретила вольных?» Наконец нашел, куда увести разговор Аксон. «Ты говоришь, была у них в лагере и не раз. Как же ты не боялась, ведь за такое грозит смерть?» «Удачно, Фолин», — поморщился Аксон. «Видать, все твои разговоры так или иначе пахнут смертью. Больше нихера не знаешь. Сделал бы одолжение миру, что ли, пошел бы до да утопился». «А, легко», — отмахнула Зейрин. «Подслушала их разговор в храме. Они приходили молиться. Еще говорили с дедушкой Весемиром. Пытались узнать, как попасть в замок. Я взяла и подслушала. Они меня просто не заметили. Я меняла свечи на алтарях трех и все слышала. Они с середины лета здесь». Аксен повел бровью. Он ожидал попасть к подготовленным отменным воинам, водящим за нас патрули бренненской дружины, а выходит, здесь в лесах спряталась кучка профанов. «Так глупо», — покачал головой Аксен. «И как они могли скрываться здесь половину лета? У вас что, родный вообще не следил за порядком?» «Я не знаю, но Алистер сказал, что они часто видели солдат в лесах. Алистер их командир». А чего они вообще тут забыли? — Не знаю, я не спрашивала. Знаю только, что хотели попасть в замок. — Ладно, как любят говорить Эйхард, война план покажет. Аксен полной грудью вдохнул сухой воздух. День разгорался, и в лесной чаще становилось невыносимо душно. Так же душно от мрачных мыслей было и у него в голове. Кивнув на тропинку среди зарослей можжевельника, он протянул руку маленькой знахарке. — Ну что, пошли? Пошли, кивнула Эйрин. Только, пожалуйста, теперь ты иди первым.